Глава вторая. А жизнь вообще несправедлива. Я кое-как села и обернулась, чтобы увидеть говорившего. Стоило мне сделать это, как огонь принялся расти вверх и вширь, пытаясь отсечь меня от окружающих. Одновременно с этим премудрый старец и еще несколько особо трепетных личностей прянули в стороны, делая какие-то размашистые жесты руками, своеобразный аналог христианского креста. А вот человек, заявивший, что я его фамилиар, никуда не двинулся, даже не шелохнулся, невозмутимо продолжая стоять прямо на полыхающей границе, тогда как остальные находились снаружи. Огонь же одна облизывал его со всех сторон, заключая в трепещущую алую рамку, но не причинял видимого вреда. Чурясь от света и обещая себе устроить истерику попозже, а пока, собрав максимум информации о происходящем. Я разглядывала незнакомца, он меня. Он был молод, лет 25, наверное, стоял, скрестив руки на груди, выдвинув одну ногу чуть вперёд и подозрительно прищурившись. Высокий, подтянутый, темноволосый и слегка растрёпанный, хотя мой глаз наметённый на уход за собой видел, парень честно пытался пригладить это безобразие разными лаками, но оно так же честно вырывалось наружу. Он был одет в шерстяной костюм английского покроя, брюки, рубашка и жилетка с видевым галстуком, спрятанным под неё. На груди юноши поблёскивал латунный значок в форме какого-то герба, который мне никак не удавалось толком рассмотреть из-за пляшущих вокруг языков пламени. Возможно, он студент, аспирант, что-то ещё в этом духе. Всё вокруг атмосферой напоминало старый добрый Оксфорд. Ты не похожа на тигра. М? Сузил глаза незнакомец, постукивая круглым мыском ботинка по мраморным плитам. Если старики боялись меня, то он очевидно пребывал в глубочайшей задумчивости из-за случившегося, но на меня всё равно априори смотрел как на врага, видимо, на всякий случай. В целом в его манере двигаться и одеваться явно прослеживался сдержанный характер, сейчас обратившийся неприятной ледяной замкнутостью. Мой кот тоже не был похож на тигра, пока вы его не извратили. Тряхнув головой, в тон отозвалась я. Потом соскреблась с пола, мимоходом отметив, что никаких лингвистических проблем у нас с местными жителями не возникло. Хотя стоило мне задуматься об этом, как меня защекотало странное и неуютное ощущение того, что на самом деле я говорю на каком-то совершенно ином языке, не соответствующем ни одному из земных наречий. просто в моём мозгу появился фильтр, шустренький и трудолюбивый, переводящий всё так быстро, что я не успевала даже замечать его работу. Между тем пламя поднялось ещё выше, но я уже определила для себя, что оно безвредно. Поэтому, прижав в руку колбу, я шагнула в плотную когниной стене в противоположную сторону от парня, желая получше рассмотреть происходящее снаружи. Кто вы такие? Дерзновенная Хором завопила стоящая снаружи толпа старикашек, отшатываясь ещё чуть дальше и крестясь ещё энергичнее. Я вдруг заметила интересный момент. У них у всех с собой были животные. Те, что поменьше, крысы, белки, ящерицы и птицы сидели на плечах хозяев или выглядывали у них из карманов. Те, что побольше, коты, собаки, лань, лань, ничего себе. Мангуст и что-то вроде псеродактиля на диете. сидели рядышком на полу и честно скалили на меня зубы. О, господи. Только не говорите, что мы в северном сиянии Филиппа Пулмэна. Я вновь обернулась к молодому человеку. Он единственный пока сохранял спокойствие. Не хорошее, ледяное, но всё же спокойствие. Где? Ещё на пару градусов холоднее, переспросил он, щелчком пальца встряхивая со своего плеча совсем уж наглый огненный язычок. В книге про людей, чьи души спрятаны в животных. Британское фэнтези. Уже жалею, что завела эту бесперспективную тему, вздохнула я. Спарня вдруг как рукой сняло всю его недоступность. Он вполне по-человечески живенько так застонал, расплетая руки на груди и вцепляясь ими в волосы. Ты что, с земли? простонал он на сей раз со словами так убито, что я устыдилась. Она с земли? Паническим эхом отозвались старикашки, уже столпившиеся где-то вдалеке, на выходе из условной библиотеки. Только тот, кого звали Говерик, остался маячить рядом, как очень виноватый осёл. Из рукава его пиджака выглядывала задаченная змейка. То, что все они знали нашу планету, одновременно утешало и озадачивало. Ну да, я растерянно нахмурилась. Оттуда Второй землянин в университете, пробормотал колдун Говерик. Мы этого просто не выдержим, они же невыносимые. Кто, мось вашу, настроил телепорт на землю? Тут же вспылил какой-то старичок поодаль. Мы не работаем с этими козлами. Я. Да не слысь совсем издалека. Там лучшие тигры. Я подумал, что. Нам конец. А что с ней делать-то? Тайте мне валерьянку. Простите, ну простите. Шум поднялся невообразимый. Я в первый момент совсем растерявшаяся, теперь поджала губы. Может, вы всё-таки объясните мне, где мы и что происходит? Всем мгновенно замолкли, и взоры уставились на меня с опаской и недоверием, но на мой вопрос никто не спешил отвечать. Прошло несколько тамицельных секунд. Бака наконец, парень, его имени я так и не узнала. Легко шагнул вперёд и неожиданно оказался прямо передо мной. Объясняю, данель з мрачно сказал он, положив руки мне на плечи. Я, ошерошенная его внезапной близостью, попыталась спастись в языках трепещущего за спиной пламени. Стало ещё хуже. Огонь весело запрыгавший вокруг нас лишь добавил жуткую нотку преисподней в атмосферу нашей беседы. Если коротко, то у тебя огромные проблемы. Почему опешила я? Потому что я явилась вместо тигра, так это же вы меня вызвали сами. А жизнь вообще несправедлива, проворчал незнакомец и вдруг очень нежно провел рукой по моей шее. Касание было настолько деликатным, будто перышком, что у меня невольно перехватило дыхание. Да, Ренми. проговорил юноша, и я уснул, упав ему на руки.